В тот день, якобы занятый починкой стола в библиотеке миссис Уайтхед, я наткнулся на топографическую карту округа Саутгемптон и местности, примыкающей с востока. Времени изучить карту у меня было вдоволь, и несколько часов спустя я изыскал возможность сесть и заняться ее копированием, для чего воспользовался огромным чистым листом пергамента и лучшим гусиным пером из тех, что миссис Уайтхед держала для письма. Первый я украл, второй я позаимствовал. Карта прояснила мне то, что прежде витало в мозгу лишь как благая надежда, как предположение, которое теперь подтверждалось. Прорыв к свободе в смысле, по крайней мере, чисто географическом, был вполне возможен. При благоприятном разрешении прочих превходящих проблем такой прорыв должен осуществиться вполне успешно. Не так уж все будет просто, конечно». Я понимал, что от меня потребуется напряжение всех умственных и душевных сил, чтобы выполнить то, к чему я столь очевидным образом призван Богом и судьбой. Конец дня я провел, запершись в библиотеке. Ричард уехал на совместную с паствой верховую прогулку, но миссис Уайтхед была дома, это опасно. Если бы она заметила, что я заперся, последовало бы сцена малоприятная. «Что это ты там делал в заперти?» дык «Да, к Кэти! Это не я! Это замок! Он сам того этого взял, да и защелкнулся!» Но тут уж ничего не попишешь, приходилось идти на риск. По мере того, как копия карты становилась подробнее, детали моего грандиозного плана тоже стали обретать четкость удивительную. Я не мог дождаться, скорее бы уйти во свояси и все записать. Лихорадочно покончив с картой, я сунул оригинал в ту книгу, где нашел его, Затем сложил копию так, чтобы вынести ее на животе, и, сунув под рубашку, прихватил ремнем. В довершении дела я немного постоял у окна на коленях, помолился, возблагодарив Господа за откровение, наконец встал, отпер дверь и вышел вон. Я уже шел по двору к комнатке конюха при конюшне, то было вполне приличное помещение с очагом и тюфиком, набитым соломой. Уайтхеды его обычно предоставляли мне на время моей работы в их хозяйстве, как вдруг услышал что с бокового крыльца меня зовет мисс Кэти. Стояла типичная для перехода от зимы к весне серая, противная, туманная погода, сыро, гола, промозглая и зябка. Мисс Кэти стояла, кутаясь в шаль, сухопарая, со следами былой красоты, очень белая женская особь средних лет. Она слегка поеживалась, устремив на меня хмурый взгляд вдовьих безжизненных глаз. Волосы, расчесанные на пробор посередине, Сидеющими завитками падали ей на плечи. Все еще увлеченный мыслями о карте и о своих планах, я даже рассердился, увидев женщину. Какое право она имеет в такой напряженный момент сбивать меня с мысли? «Да, мэм», — пробормотал я. «Ты уже починил там столик?» — спросила она. «Да, мэм». Любимый столик был капитана Уайтхеда. Бывало, он писал за ним. Уж сколько раз я пыталась его чинить, а он все ломается». Ты уверен, что он снова не развалится? За него, вообще-то, ведь хорошую цену должны дать. Да, мэм. Как ты его починил? Я в него три дубовых штыря вставил. Тот, кто чинил его до меня, просто клеил столярным клеем и обматывал тонкой проволокой. Неудивительно, что все ломалось. Такой славный ореховый стол, тут штыри нужны, да покрепче. Больше он не сломается, это я вам обещаю, мисс Кэти». Никоим образом не принадлежала она к числу худших белых, но почему-то, быть может, всего лишь потому, что сбило меня с мысли, в тот момент у меня к ней такое было чувство ненависти, будто я острый камень проглотил. Еле я заставил себя на нее глянуть, подумалось, вдруг она разглядит во мне эту ненависть, которая так просится наружу, что даже на лбу выступила в виде крошечных волдыриков пота. «А со стулом?» «Как, ты приступил к нему?» «Нет, мэм, все время ушло на столик». «Ну что ж, завтра тогда не ходи с Джеком и Эндрю ворота ставить, а лучше ножки к стулу приделай. Кстати, Джек все равно болеет. Этот черномазый половину зимы проболел». Досада тенью пробежала по ее лицу, губы сжались. «А еще завтра, мисс Кэти, — вклинился я, — завтра мне пора возвращаться к мистеру Муру, срок аренды кончился». Истек срок твоей аренды, — всполошилась она. — Как? Не может быть, я же брала тебя до восемнадцатого. — Да, мэм, — ответил я, — но сегодня как раз оно и есть, восемнадцатое число. — Да ну, разве? В замешательстве она была вскинулась, хотела возражать, но спохватилась и вздохнула. — Да, ты, кажется, прав, сегодня восемнадцатое, а ты... Она снова примолкла и спустя несколько секунд говорит... «Жаль, что тебе надо возвращаться. Таких мастеровитых ниггеров больше и нет нигде, а на тебя, наверное, как всегда кто-нибудь уже в очередь записался». «Да, мэм», — сказал я. «Масса том сказал, что майор Ридли хочет большой лук для нового стада огородить и ждет, чтобы взять меня на две недели заборы ставить, пока зелени нет. Все труднее становилось мне следить, чтобы от ненависти у меня не дрогнул голос». «Ну что она лезет ко мне, только думать мешает?» «Что ж», — вздохнула она, — «лучше бы, конечно, если бы ты полностью был моим. Мистеру Тому Муру я предлагал за тебя большие деньги, однако он, похоже, знает, на какую золотую жилу напал. Обычно ты черномазах работать не заставишь, а тут такой мастер, да и дневной урок выполняешь, честно. Просто чудо какое-то». «Стараюсь, мисс Кетти», — ответил я. Апостол Павел сказал, что каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы сработники у Бога, я в это верю. «Да ну тебя!» — отмахнулась она. «Ты мне зубы-то писанием не заговаривай!» «Хотя ты, конечно, прав, кто же спорит!» «И как это я все дни спутал, — утвердила она свое!» «Мне так хотелось, чтобы ты стул починил, а потом взял под вечер экипаж, да съездил в Иерусалим за маленькой мисс пек У нее ведь каникулы начинаются». На перекладных едет из Лоренсвилля. Я-то надеялась, ты съездишь, подберешь ее. Другим неграм я ни за что лошадей не доверю. — Да, мэм, — сказал, — я очень жаль. — Но я скоро опять тебя добуду, можешь не сомневаться. Она выдавила из себя одну из своих отчужденных мертвенных улыбок. — Полагаю, тебя здесь кормят гораздо лучше, чем у мистера Мура, не правда ли? — Да, мэм, — нисколько не кривя душой, — согласился я. «Да и чем у майора Ридли могу поклясться?» «Да, мэм», — снова подтвердил я, — «это правда». «Ах, какая жалость, что я так запуталась в датах!» «Ты уверен, что сегодня 18 -е? «Да, мэм, у вас же календарь висит в библиотечной». «Кроме тебя я никому бы не доверила вести мисс Маргарет или мисс Харриет или мисс Гвен или кого-либо из внучат. Дрожь берет, как представлю себе экипаж, где сидят мои милые детки» как он несется по колдобинам до да буеракам, когда на козлах какой-нибудь Эндрю или Джек...» Сделав паузу, она пристально на меня посмотрела, я отвел глаза, потом продолжила. «А мистер Томас Мур, он ведь из чистого упрямства отказывается продать тебя мне. Ты согласен со мной?» Тут пришлось над ответом задуматься. «Наверное, мисс Кэти», — сказал я, — «масса том все же так больше заработает, в аренду меня сдавая, ну, то есть в конечном счете». «Что ж, думаю, в конечном счете ему придется смириться с неизбежностью и продать тебя человеку с деньгами и положением. Если не мне, то кому-то еще. Не дело столь одаренному черномазому жить в такой берлоге при всем моем уважении к твоему хозяину. Тебе сколько сейчас, лет двадцать пять?» «Двадцать восемь, мисс Кэти», — ответил я. «Но в таком случае ты должен очень благодарить судьбу. Представь, сколько молодых негров лишены твоих способностей и ничего не умеют, кроме как орудовать мотыгой или метлой, да и то кое-как. Полагаю, ты далеко пойдешь, но хоть в том плане, что ты, например, понимаешь все, что я тебе говорю. Даже если тебя не продадут кому-нибудь вроде меня, тебя будут сдавать в наем людям моего уровня». Тем, кто может оценить тебя по достоинству, хорошо кормить, тепло одевать и о тебе заботиться. Нет никаких причин опасаться, что тебя продадут на юг. Даже сейчас, когда в Алабаме и Миссисипи. На черных такой спрос, а здесь лишние рты совершенно не надобны. Она все болтала, а я смотрел, как ее негры Эндрю и Том бредут через поле, как они, взявшись с двух сторон, тащат козлы, тяжело нагруженные громоздкими дубовыми брусьями, сложенными штабелем, который покосился, и груз вот-вот свалится на наземь. Опа! Один за другим брусья с глухим стуком попадали. Косоруки и бедняги мало-помалу вновь возвели штабель на козлах, взялись и понесли. Опять они, ссатулившись, спотыкаясь, плетутся через поле два неказистых силуэта на фоне фризы из полоски леса под зимним небом, Идут будто куда-то за край земли черные и безликие, как древние символы абсурдности, и щиты. Коротко вздрогнув от холода, я подумал, зачем вообще люди живут? Зачем люди бьются всю жизнь, держась за воздух, размахивая руками в пустоте? На миг меня даже боль пронзила. Верхом, на жирном, неповоротливом буланом мерение на скотный двор въехал ричард уайтхед и помахав рукой манерно поставленным пасторским дисконтом протянул мама доброго утречка привет привет мальчик отозвалась она на какое то время задержавшись на сыне взглядом она перевела его на меня и говорит а ты знаешь я ведь за тебя мистеру тому муру тысячу долларов предлагала тысячу долларов Как ни странно, эта женщина говорила со мной по-своему уважительно, даже с намеком на нежность, таким елейным голосом, что ее вкрадчивую благосклонность в иных обстоятельствах можно было бы принять за выражение материнского чувства. Чуть не подлизывалась к черножопому. В глубине души я не желал ей зла. Однако ни разу не вышла она за пределы грозбуха, не заговорила ни о чем, кроме смет, товарных квитанций, накладных, балансовых отчетов, расходов, приходов и денег как таковых, как будто существо, которому она адресовалась, и вокруг кого сплела такой кокон, намерений было не созданием божьим с губами, ногтями, бровями и гландами, а какой-то волшебной тяговлачительной машиной. Молча вглядывался я в ее любезное удлиненное лицо, белое как сало, вдруг вспомнила о документе, спрятанном под рубахой, и вновь накатила ненависть. Внезапным холодом обдала мысль. «Надо же, эта белая плоть скоро будет мертва!» «Надеюсь, ты понимаешь, какие большие деньги тысячи долларов?» — продолжала бубнить она. «Таких денег не платят, если не считают, что берут вещь стоящую, вещь драгоценную. Ты ведь понимаешь это, Над, не правда ли?» «Да, мэм», — отозвался я. «Нет», — проговорила она после паузы. «Я знаю точно...» Для Черномазова ты далеко пойдешь. Параграф первый. Одна из первых целей миссис К. Уайтхед, дар божий. Захват ее дома обозначит конец первой фазы кампании. Оружейная комната рядом с библиотекой. Память о покойном муже, 15 мушкетов, фузи и охотничьих ружей. 6 кремневых пистолетов. Кроме того... Четыре шпаги, два палаша, четыре малых кинжала, много пороха и свинца. Взяв дом и уничтожив обитателей, с захваченным оружием мы сможем противостоять неприятелю. Если начать дело в полночь в Кроскизах у Мура, у Тревиса, то до миссис У можно добраться на следующий день к полудню. В усадьбах по дороге насчет оружия и прочего поживиться почти нечем, но их надо захватить, а обитателей уничтожить, а то забьют тревогу. Полученное вооружение позволит к полудню второго дня двинуться маршем в северо-восточном направлении на Иерусалим. А также, конечно, восемь моргановских скакунов у миссис У в конюшне плюс две лошади тягловых. Буди позволит время валов и остальную домашнюю скотину уничтожить. Убив обитателей, жечь дома или нет? По трезвому размышлению ответ «нет». Хорошо бы, конечно, но огонь и дым нарушит скрытность, а убивать надо всех. Всех неопустительно. Параграф второй. После миссис У следующая главная цель и Иерусалим, арсенал. Старый негр Тим, который там на подхвате, сказал, что два месяца назад получили больше ста мушкетов и фузей. 800 фунтов пороха. Неизвестно, сколько картечи в холщевых мешках, но количество значительное. Также четыре малокалиберные пушки — способные стрелять прямо с телеги. Могут понадобиться позже для обороны отстреливаться картечью. Вместе с оружием хранится много пил, топоров и другого шансового инструмента. Позже пригодится. Дальше конюшнее ополчение 10 лошадей, в том числе 6 гнедых берберских скакунов. Для авангардного разъезда лучше не придумаешь. Послать в разведку на восток от Иерусалима. Войти в арсенал нетрудно, двери на замках, а косяки слабые. Часового убить, двери с косяков срывать ломом. Город обречь огню. Так обращу я лице свое и обнаженную правую руку свою на осаду Иерусалима и буду пророчествовать против него. Параграф третий. Цель окончательная, гиблое болото. У Иисуса Новина было больше войска, но не выступал он в сокрушительный поход, не имея убежища для ретирады. Действовать, как Иисус Новин, когда он напал на объединенные силы пяти царей – лахистского Яглонского и прочих. Можно только, если есть стан крепкий, каким был Галгал, Засим. Гиблое болото лежит к востоку, юго-востоку от Иерусалима 35 миль, то есть два дня пути или меньше, если передовой разъезд на лошадях. Дорога от Иерусалима до ближнего края болота, согласно карте, хорошая. Кроме того, это подтверждают негры, с которыми я говорил, бывалые той дорогой в Саффолке и Норфолке. Один, зато единственный препон – переправа через речку Блэквотер между округами Саутгемптон и Айл Уайт. В августе брод должен быть мелок, выяснить, нет ли парома. Дождусь ли знамени Господня в августе? Какого года? Для ретирады моего войска гиблое болото местность весьма способная, пустыня нехоженная, обширностью такова, что пределы уму непостижимы. По карте 30-35 миль длины на северо-восток и 20 миль наибольшей ширины. В незнакомой местности у обороны все преимущества. Получше вспомнить лекцию, которую прочел Масса Сэмюэлю Тот полковник Персонс или Парсонс о войне 1812 года, когда бились в болотах под Вашингтоном. Уйдя в болото, мое войско, экипированное ружьями, боеприпасами и прочим, сможет бесконечно долго расстраивать усилия неприятеля, ищущего и нападающего. Другие негры штатов Вирджиния и Северная Каролина, может быть, даже Южная Каролина к нам присоединятся? Негры из Иерусалима, бывалые там, на охоте с хозяевами, долговязый Джим, например, который из дворовых доктора Массенберга, все в один голос говорят, что болото — это чудо, что такое. Тоже говорили Чарли и Эдвард после медвежьей охоты с полковником Бойсом. Еще поговорить с Эдвардом. Вроде там довольно есть высоких сухих мест, хотя по большей части болотисто и саванна. Много ручьев с хорошей водой — И знатное множество дичи – оленей, медведей, боровых вепрей, индии, куток, гусей, бурундуков, зайцев, енотов и тому подобное. Рыба кишмя кишит, форель, окунь, лещ, зубатка, угорь. Есть земли, пригодные для огородов. Естественно, бесконечные запасы леса для укрывич, пылисадов и так далее. От гиблого болота рукой подать до Атлантики. Может, я все-таки увижу океан. Много змей, особенно водяных гадюк. Не говорить этого Харку. Параграф 4. На Ипачи важна полная неожиданность, поэтому с подвижником планы не открывать до последнего момента. Надеюсь, к августу Господь даст знак. Параграф 5. Проблема пополнения. Будет ли приток к нам? Недавняя заметка в «Саутсайд Репортер» Там сказано, что черные в Саутгемптоне по численности превосходят белых в отношении 6 к 4. Я еще удивился, думал наоборот, это к лучшему. Параграф 6. Бесконечное терпение и вера в Бога. Параграф 7. Терпеливо ждать его последнего знамения. Параграф 8. Ни в коем случае не допускать надругательства над женщинами, не следует нам делать с их женами того, что они делали с нашими. Кроме того, нам дорого время». Параграф девятый. Убивать всех, в плен не брать, пощады не давать, жалости не поддаваться. Всех, иначе нельзя никак. Параграф десятый. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. Господи Боже, дай сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасаемся. Аминь. Господи, когда... Число моих последователей, тех, кто пришел ко мне через библейский класс, собиравшийся на задах рынка, достигло человек двадцати. Многим неграм почти совсем или даже вовсе не было дела до учебы, они меня едва слушали. Эти быстро отпадали, сливаясь с шумливой толпой на галереи, но другие оставались, и когда я говорю последователи, я разумею тех негров, в том числе от трех-четырех свободных, которые показали, что верят в меня и тяготеют ко мне. Показали либо тем, что внимательно и вдумчиво слушали мои рассказы, где я излагал то священную историю, то события истории новейшей, сколько я был о них наслышан еще со времен лесопилки Тернера, либо жадной, неуемной готовности учиться о географии. Мало кто из них знал даже, что они живут в стране под названием Виргиния, и большинство считало землю плоской, как стол. Радостным любопытством к устройству небес – Кое-кто думал, что звезды так близко, что их можно сшибить зарядом дроби. Либо тем, как они замирали, когда я рассказывал им о Наполеоне Бонапарте, чьи подвиги, нескончаемо прославлявшиеся старшими тернерами и их гостями, явились частью моего каждодневного обучения в детстве, и кого я хитро-умышленно превратил в трехоршинного черного гиганта, грозу всех белых. «Боже!» как силился я вложить в их невежественные головы образ черного Наполеона. Естественно, я старался сеять также и семена негритянской воинственности и был вознагражден, виде как под моим мудрым водительством они начинают сочувствовать этому кровавому завоевателю. Подобно Иисусу Новину и Давиду, которые в моих коварных устах тоже превратились в негров, он сеял разгром в мире белых, что твой ангел апокалипсиса». Я рисовал Наполеона в виде африканца, восставшего, чтобы уничтожить и смести с лица земли белые племена Севера. Пусть по-детски, но они поверили в этого черного полубога. Когда я рассказывал о его завоеваниях, их глаза блестели, и мне казалось, что в обращенных на меня взглядах я вижу нарождающееся саможество Первые искорки, едва заметные проблески кровожадного пламени, и когда-нибудь оно вырвется и взовьется по одному лишь мгновению моей руки. Впрочем, от того, чтобы учить этих простых и неграмотных негров чтению и письму, я воздерживался. Кому за двадцать, кому за тридцать. Староваты для таких изысков. Кроме того, ну какой им с этого прок в конце-то концов? И, разумеется, ни словом, ни знаком не намекал я им на истинные мои великие цели — Теперь, когда близился роковой час, довольно было, чтобы они преклонялись передо мною, бесперечнежились в моем сиянии, а я знал, что изливаю на них свет непреоборимой мудрости и мощи. Моя четверка верных, как я их называл, тех, в чьей надежности я крепче всего был уверен, и кто, когда пробьет час, сможет стать командирами в моем войске, состояла из Харка, Нельсона, Генри и Сэма. Из них двое, Нельсон и Генри, были самыми старшими среди моих адептов. Я ценил в них не только опыт прожитых лет, но и природный ум, полученный, видимо, от рождения. Я чувствовал, что они признают за мной полное интеллектуальное превосходство и право увлекать и водительствовать, но они не трепетали передо мной, как некоторые другие. Язык у них в моем присутствии не отнимался, и между нами происходили ничем не стесненные свободные беседы, причем у меня хватало мудрости, чтобы иногда помолчать и послушать, извлекая из их советов немалую пользу. Нельсон, которому перевалило за пятьдесят при всей своей ненависти к белым и невоздержанности на язык, был медлителен и невозмутим, двигался неторопливо, говорил серьезно и умно, а надежен был, как колода из мореного дуба. Я чувствовал, что могу доверять ему. Любой приказ он выполнит без колебаний. То же самое с Генри, который, несмотря на глухоту, а может быть благодаря ей, ориентировался в окружающей обстановке с чуткостью поистине звериной лучше всех негров, кого я когда-либо знал. Приземистый и коренастый, черный, как смолокуренная яма, он был моложе лет сорока, Кто-то из негров уверял, будто Генри чует, где коптят грудинку за пять миль, способен по следу опоссума идти не хуже гончей, а там, куда он укажет корявым пальцем ноги, можно копать смело, в земле обязательно окажется тайное гнездо, где черви для наживки кишмя кишат. Чуть ли не единственный в этом плане из моих учеников, он ревностно относился к религии, так что его внутренний мир, несмотря на кладбищенскую тишь, лучился светом и кипел работой ума и фантазии. Когда я говорил, его губы двигались и трепетали, к тому уху, что получше, взлетала ладонь ковшиком, а когда я рассказывал о какой-нибудь битве в Древнем Израиле, он не сводил с меня горящих восторженных глаз. Я чувствовал, что из всей моей негритянской компании никто так не предан мне, как Генри, за исключением разве что Харка но было нечто поважнее их опыта и способностей, что заставляло дорожить Нельсоном и Генри и позволяло безоговорочно доверять им. Дело в том, что они оба, подобно Сэму, желтокожему цветному младшему из четверки верных, отчаянному смельчаку и опытному беглецу, который у меня был самый предприимчивый и самый способный из всех, оба так упивались своей ненавистью и гневом, что готовы были из любого белого вырезать печень, угрызений совести при этом, испытывая не больше, чем если бы потрошили кролика или хряка. Спроси среднего негра, готов ли он убивать белых. Если он скажет «да», будь уверен, перед тобой беззастенчивый хвостом. Однако с моей четверкой верных дело обстояло иначе. У каждого были причины для самой свирепой ненависти. Нельсона неволя довела почти до безумия, По чистому невезению складывалось так, что его без конца продавали чуть ли не десять раз, дети росли неизвестно где, а то, что сам он в уже не юном возрасте оказался в собственности у зловредного и глупого лесоруба, который однажды ударил его по лицу, а Нельсон до доеда из дачи, он ощущал как бедствие совсем несносное. Безнывая от боли и отчаяния, он только и ждал от меня сигнала к решительным действиям. Гнев Генри был иным. Более спокойным и терпеливым, если гнев может обуздываться терпением, но не менее неукротимым. Генри вынашивал его в почти безмолвном мире своей глухоты. Потеряв слух в детстве, после того, как его ударил по голове пьяный надсмотрщик, он с тех пор слышал лишь шорохи и стуки, и память того давнего несчастья каждодневно разжигала его тихую ярость. Каждый еле воспринимаемый им крик птицы, неслышимый детский голос – каждое пустое беззвучие на берегу звонкого ручья напоминали ему о том тридцатилетней давности неотмещенном надругательстве. Наверное, ему казалось, что в момент, когда он прольет кровь белого человека, к нему почтовым голубем вернется звуковая палитра божьего мира. Ненависть Сэма была самой простодушной. Подобно посаженному в клетку зверю, он знал только одно — сквозь прутья — На него время от времени падает мрачная тень существа, которая не приносит ему ничего, кроме бессмысленных мучений, и надо сделать так, чтобы это существо, то есть Натаниэль Фрэнсис, исчезло из его жизни. Вырвавшись, он прямиком вцепится мучителю в горло и убьет его, а потом станет рвать в клочья всех, кто на него похож. Что касается Харка, с его ненавистью то, конечно, было и у него свое. Его жену и ребенка продали на юг, именно этим обстоятельством я воспользовался, чтобы перебороть его застарелую покорность, подорвать в нем детский страх перед белыми и трепет в их присутствии. Сделать из харка добровольного убийцу было не так легко, не сразу удалось мне вселить в его великодушное сердце истинную ненависть. Не заставляя я его непрестанно думать о том, как продали его жену и ребенка, может, у меня бы ничего и не получилось. Зато Харка я держал в руках крепче всех других».